Глава седьмая Домой я вернулся в рабочем комбинезоне из гаража Иона, надетом поверх рубашки и кепки, своей, которая завалялась в офисе. И от меня пахло бензином. Костюм я оставил на работе, собрав бумажный пакет и сунув в шкаф. Сюзет, еще не ложившаяся спать, поразилась моему виду. «Пришлось изображать механика», — объяснил я. «Кто-то ночью покупал машину?» «Нет, долго объяснять, а я устал». «Опять во что-то влез?» «Тоже нет, скорее вылез. Пришлось понаблюдать за одним местом, а лучшим способом было чинить машину, которая не сломалась». «Поль, я тебя умоляю, не возвращайся к старым делам». «И не собираюсь». Я привлек Сюзет к себе, — «Наоборот, убегаю от них как можно дальше. Надо просто собрать все деньги, что у меня есть». «Собрал? Не все, но что-то». Я открыл сумку, показав ей пачку банкнот. Свою долю, которую я уже успел отделить от добычи из квартиры Монро. Рауль и Иан свое получили еще в офисе, а Сингеру завтра завезу. «Поль, не вздумай влезть куда-то». «И фу». Лучше бы от тебя чужими духами пахло, причем самыми дешевыми и плохими, наверное, чем вот этим. Ты купался в бензине, что ли?» Случайно выдернул шланг бензонасоса. «Иди в душ. Даже не вздумай так пахнуть рядом со мной в кровати. Как у тебя все прошло?» «Как обычно. Все было замечательно. Мне собираются дать еще номер. Со следующей недели начнем репетировать. Рад за тебя, солнце мое!» Я быстро поцеловал ее и направился в душ. На следующее утро я встал совершенно не выспавшимся, по будильнику. Постарался одеться насколько можно не по-гангстерски, а скорее в стиле средней руки адвоката. Позвонил в офис, сказал, что буду после ланча и допоздна. Предупредил, что кто-то из сейлсманов должен остаться вечером со мной, после чего спустился во двор, завел додж и поехал к Сингеру. Бар был еще закрыт, и машины Джимми не видно. Но сокровища фараонов уже работали. Позвонил в дверь. Сингер меня запустил внутрь и провел в кабинет. «Садись». Показал он на диван и сам уселся в свое огромное кресло. «Монро взяли ночью. Порошок нашли. Мы должны коперам из округа 200 фунтов. А сол может с нами рассчитываться». «Кстати, они очень удивились, что при обыске не нашли никаких денег». Он с усмешкой посмотрел на меня. «Героин нашли?», нашли. «А деньги уметь искать надо». Я полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда пачку фунтов. «Двенадцать с половиной сотен. Твоя доля». «Да, все надо уметь делать». Опять усмехнулся он, взял стопку банкнот, быстро пролистал и убрал уже в свой внутренний карман. «Их все же не очень хорошо учат в их академиях. Сам заеду к Солу за остальными. Давай даже так». Он снова вытащил те деньги, что я ему передал, и отчитал от них часть. «Твои 250 в счет оплаты дела. И по столько же парням». Он выложил еще две стопки. «А то, что возьму соло, просто оставлю себе». «Отлично. Так даже проще. Что делаем с китайскими бумагами?» «Договариваюсь на завтрашнее утро». «Где это?» «Бордель шанхайская лилия. Слышал про такой?» «Почему я уже ничему не удивляюсь?» «Слышал, мы оттуда Миланда увезли. Ты что, газет не читаешь?» «Черт, ну даже! Он поморщился. «Тебя там не узнают?» «Надеюсь, что нет, но лучше бы в другом месте встречаться». «В другом не получается». Сингер развел руками. «Только вот так. Очки, что ли, надень или там усы наклей?» «Угу. Отпущу бороду, надену цилиндр и монокль». «Хорошая идея». «Кто хоть покупатели? Место ирландцы контролируют, похоже». «Не знаю, но посредник там чинг. Если ирландцы, то надо задирать цену. Им не так сложно пустить облигации в оборот». «Я думал об этом». Сингер потянулся к бутылке бурбона и плеснул себе в стакан. «Будешь? Ты бы хоть на часы смотрел иногда». «Желание выпить определяется потребностями организма, а не глупыми общественными правилами. Мой организм пока требует кофе и круассан. Можно два кофе и два круассана. Знаешь, чего я никак в тебе не пойму?» Сингер пригубил бурбон и облизнул губы. «Кто ты такой?» «В смысле? Ты не француз, давно уже не русский, да и не был им никогда». «Ты не американец и не англичанин, хотя иногда выглядишь как последний и даже как американец. У тебя даже акцент меняется». «Новокаирец». Я усмехнулся. «Местный продукт». «Местные уже здесь родились или хотя бы выросли. А в каком возрасте ты сюда приехал?» «Это не важно. Просто чувствую себя местным. А акценты... Я в детстве ходил в театральный кружок». «Но на самом деле, как ты заметил, предпочитаю французский сектор всем остальным, хотя бы из-за кухни». «Из-за кухни я и сам предпочитаю. В этом смысле американец во мне давно умер, причем скончался без всяких мучений». «Не ври самому себе!» Я показал пальцем на бурбон. «Пить это в такое время умеют только американцы. Он в тебе не умер, а только приболел слегка. Ладно, как договариваемся на завтра?» «Подъезжай сюда к половине десятого, поедем, тогда на моей машине поедем, незачем там на твоей мелькать». Вообще-то мы там были на на молте, но все же Сингер прав, именно своей машиной светить меньше всего надо. В общем, на этом мы расстались. По пути домой я прикупил хорошего кофе и утренние газеты, и к тому времени, как Сюзет проснулась, в доме пахло варящимся мокой, а круассаны лежали на столе в соломенной корзинке. «Хочешь кофе в постель?» — крикнул я в спальню. «Нет, обольюсь и крошек на не насыплю», — ответила оттуда Сюзет. «Сейчас приду». Я снял сразу две турки с плиты и быстро разлил крепкий кофе по чашкам. Потом взрезал один из круассанов и взялся мазать его маслом изнутри. «Иди, остынет!» «Уже иду!» Сюзет спустилась по лестнице со второго этажа, завернутая в шелковый халат шлепая по босым пяткам красными бархатными тапочками. «Ты уже ездил куда-то?» «Да, скатался к Сингеру, отвез ему его деньги». «В Александрию едем?» «Обязательно. Ты не передумала?» «Нет, конечно». «Тогда сегодня пошлю телеграмму в гостиницу, зарезервирую номер. Или заеду в агентство. Свадьба у нас когда?» «Опять за свое». Она вздохнула. «Когда буду уверена, что ты ни во что еще не вляпаешься. Вот когда». «А когда ты будешь уверена?» «Не знаю. Как буду, так и скажу. Пока еще нет». После завтрака Сюзет ушла в душ, а я взялся за газеты. «Гляди, они все же успели дать новость в утренние выпуски». В половине заголовки «Театральный агент арестован с грузом героина». Представитель полиции заявил о том, что театральный агент занимался сбытом наркотиков в богемных кругах, чему есть неопровержимые доказательства и свидетели. Газеты уже надеются на то, что список покупателей будет раскрыт, и тогда можно будет вновь поживиться на сенсации. Есть даже фото Монро, сделанное не сегодня, а явно взятое откуда-то. Там он стоит в таксида и с бокалом шампанского в руке, и улыбается в камеру. Сегодня он без такси, да, полагаю, и ему не до улыбок. Надо будет в машине еще и радио послушать. Про убийство того черного тоже написали. Но не так много. Публике они не слишком интересны. В американском секторе про них даже шутка гуляет. Уилли шлепнул Билли. Считается, что черные убивают друг друга почем зря по глупости. А вот тот факт, что убил этого модного черного белый, причем гангстер, в газеты не попал. Но и это нормально. Возникающий возникающей после стрельбы паники люди часто не видят того, что было на самом деле, а помнят как раз то, чего и вовсе не было. Интересно, создаст ли мне проблемы встреча с доктором Бромли? «Марго могла подозревать, что я здесь, но теперь узнает и Алистер Брикс, то есть лорд Брикс. Что он может предпринять по этому поводу? И станет ли предпринимать? Что это ему даст, кроме возможного скандала? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «Мы пойдем куда-нибудь поесть?» Сюзет вновь спустилась по лестнице. «Разумеется», — я отложил газету. «Часа в три?» «Переделай, Олдс», — сказал я Иону, когда мы встретились на работе. «Пусть будет». «Говорил же!» — довольно ухмыльнулся он. «Ни одни сраные колеса лишними не будут. Ребята уже занялись. К понедельнику будет как новое. Никто не подкопается. Что Сингер сказал?» Монро упаковали! Завтра встречаемся по бумагам. Угадай, где?» «Я же говорил. Их купят, их сраные фени». «Едем вместе?» «Едем с ним вдвоем, а вы с Раулем подстрахуйте на всякий случай. Возьмите серьезную артиллерию и посидите где-нибудь рядом». «У Рауля нет ни черта серьезного, я спрашивал. Он все распродал». «Я знаю. Он потому в Марселе торопится. За товаром. Дробовики возьмите». «Это само собой. Что думаешь со вчерашними деньгами делать? Воборот?» «Придержим чуть-чуть, пока все не закончилось. Мало ли какие проблемы вылезут». «Кстати...» Я вытащил конверт и протянул ему. «Твой вик с того, что Сол платит. Тоже пригодятся?» «Ладно, я у себя буду. познай сегодня?» «Да, и Дэн со мной. Ну-ну, посмотрим, что вы там вечером продадите. Да, тачка, что ты брал, уже снова новая. Все отмыли и счетчик смотали. Ну и отлично!» «Да, еще костюм надо в чистку сдать». Думал попросить Мэри закинуть по пути, но в последний момент передумал. А как она увидит помаду? Какие выводы тогда сделает? Мой статус верного кавалера Сюзет дает дополнительную защиту от активной секретарши, а так она поставит его под сомнение. Сам сдам. В офисе привычно снял кобуру с Сэведжем и закинул в ящик стола. Затем взялся читать «Ведомость продаж», которую распечатала и положила мне на стол Мэри. «Неплохо выглядит. Неплохо. Ксавье только мало продает. Надо будет с ним на сей счет побеседовать. А у Дэна чуть не половина продаж. В этом бизнесе он как рыба в воде. Впрочем, раньше он продавал страховки, а делать это в кризис может только настоящий виртуоз. Так, биржевые новости». «Акции Крайслера растут. Это хорошо. Значит, и продажи растут, и выпуск. И неплохо растут. Может, есть смысл вложить деньги в них? Мне изнутри достаточно хорошо видно, как идут дела. Сейчас ни одной провальной модели нет, а с Плимутом и вовсе прорыв получился. Даже Форд и Шевроле обогнали в продажах. К тому же публика распробовала «Крайслер». Вид стал более традиционным, а вот подвеска интереснее, чем у других. Тот же Линкольн на кочках трясет, как телегу. Ну, Лассаль вровень идет, да. А подобия Кадиллака у нас нет. Запасы. Да, истощаются. Нужны новые машины или придется продавать от конкурентов. В городе еще два дилера Плимута и Крайслера. Один в Александрии и еще один в Порт-Саиде. Но мы, похоже, их опережаем так что бонусы должны быть наши. Длинный список необходимых запчастей от Иэна. Тут и проглядывать не нужно, он лучше разбирается, так что подписать и в почту. И копию обратно Мэри, пусть в папку подошьет. Так, вроде бы покупатель, мне через стекло видно. Средних лет господин в дорогом костюме смотрит Крайслер, причем вместе с Ксавье. Давно смотрит, всерьез, а Ксавье уже ключи в ящике ищет. «То есть собираются прокатиться. Неплохо было бы еще один продать». Заглянула мэри, сказала, что нас через час навести торговая инспекция. «Это не страшно. Это не налоговая. А так у нас место новое, никаких нарушений нет. Пусть смотрят. Кстати, у нас до сих пор нет постоянного хорошего адвоката. А вот это упущение». Есть идея подписать договор с одной из двух фирм – американской и британской. У них репутация что надо, но пока не могу выбрать. Британцы здесь лучше работают, а вот американцы могут быть полезнее при отношениях с поставщиком. Думать надо, но не откладывать в долгий ящик. Пока нам просто везет в том, что никто еще не нашел повода вчинить иск за что-нибудь». «Кстати, я проверил. Британская фирма вовсе не та, в которой работает друг Марго Брэдли, которому меня тогда представили как Роберта Вандермиера на вечеринке в клубе «Сассекс», и я уже с ней вел некоторые дела. С доктором Бромли как неудачно вышло, а? Нет, я всегда полагал, что вероятность кого-то встретить из тех людей, с кем познакомился через Марго, существует, пусть город и огромный, Но одно дело, когда ты этого просто ожидаешь, и совсем другое, когда подобное случается на самом деле. Реклама. Да, у нас заканчивается срок контракта с вечерним голосом Каира. Надо бы продлить и записать новый ролик. Тогда звоню в агентство и договариваюсь. Это откладывать нельзя. Реклама двигатель торговли. С вечерним временем я угадал. Посетителей оказалось столько же, сколько и днем. Мы даже продали бизнес-купе красного цвета, и пара посетителей явно всерьез собрались купить что-то позже. В общем, вечер дал почти столько, сколько и рабочий день. Почтальон завез вечерние газеты, и оказалось, что новость с Монро померкла и переехала с первых полос, а ее место заняла перестрелка у ресторана «Лигурия» которой оказалось двое убитых и точно были ранены, которых увезли. В одном из убитых опознали человека Антинучи, а второй оказался членом еврейской банды из Мидтауна. А Сингер тогда говорил, что появившийся в Новом Каире бухгалтер подтягивает банды из еврейского района в новый аутфит. И в Нью-Йорке именно еврейские банды под руководством самого Лепки работали как хитманы для местной итальянской преступности. То есть в действие запускается старая и проверенная схема. Я так думаю, по крайней мере. Здесь они в ничью сыграли, получается. За кого болеть? За новых, разумеется. С ними у меня проблем нет, в отличие от антиночи Пусть и тот обо мне забыл, похоже. Но может и вспомнить. Тем более, что найти меня теперь куда проще, чем раньше. Кстати, рабочий день, или если точнее, то рабочий вечер закончен. Теперь можно где-нибудь поужинать и возвращаться домой ждать Сюзет. Может съездить в пять окон, по старой памяти. Кухня у них есть, могут подать сэндвичи, а мне больше и не надо сейчас ничего. Мы и так почти каждый день едим Сюзет в ресторанах, так что хочется чего-нибудь попроще. А пиво у них хорошее. Да, так и сделаю, пожалуй. Костюм забыл. В багажник его так, в пакете заброшу, а завтра завезу». Дэн уже уехал, на стоянке курил трубку Мэт, сидя на скамейке у будки сторожа на выезде. Рядом с ним стояла кружка с чаем, от которого валил пар. Только что заварил, выходит. Кошки тоже собрались на законном месте, занятые своими делами. «Приятный вечер!» Стандартно поприветствовал он меня. «Верно, неплохой!» Такой же дежурной фразой ответил я. «Как дела?» «Все как обычно, ничего не меняется». «Но я люблю, когда ничего не меняется». «Да, при некоторых обстоятельствах это хорошо, если ты не в заднице на настоящий момент времени, например». «Я не лезу в задницу, босс. Мне много не нужно. Того, что вы мне тут платите, хватает за глаза. Ну и днем вожу всякий товар. Тоже платят». Ион когда-то просто подарил, как мне кажется, своему приятелю фургончик Шеви. Искраденных и переделанных, разумеется. Вон он стоит в углу двора. И Мэтт теперь держит маршрут развозки хлеба. С утра загружается товаром в какой-то пекарне и к полудню уже заканчивает. Живет он, кстати, где-то неподалеку от гаража Хупера и даже ходит в герб Бирмингема. У нас он дежурит каждую ночь. Он еще и бессонницей страдает. Но я все же подумываю заставить его брать выходные. Надо только толкового сменщика найти». «Думаю, что убедить Мэта будет непросто. Мы платим ему по часовую, и терять в деньгах он не хочет. Говорит, что высыпается дома днем, после того, как возвращается с маршрута. А может и так. По крайней мере, в его дежурство проблем у нас не случалось». «Ну и правильно, нечего в заднице делать». Я направился к машине, а Мэт отворил ворота. До пяти окон от нашего дилершипа относительно недалеко, минут десять неторопливой езды. У входа в бар вдоль тротуара выстроилась целая вереница машин, то есть будет людно. Все верно, вечер пятницы, клерки из окрестных офисов идут пропустить по стаканчику или больше. Улица светлая, фонари через каждый шаг и лампочки витрин кругом. Чуть дальше по улице стоит полицейский Шеви, и двое коперов выписывают штраф владельцу Форда, припаркованного у пожарного гидранта. Пять фунтов улетит из чего то бюджета. Смотреть надо, куда ставишь. Свободных мест вокруг хватает. Лично я посмотрел и встал как положено. На меня коперы никакого внимания не обратили. В зале было действительно людно, но пара двухместных столиков у окна оставались свободны. Разве что грязную посуду с них не успели убрать. Кто-то только что ушел. Едва я сел за один из них, подошла молодая темноволосая девушка, быстро собрала бокалы в поднос с ручкой, протерла стол, спросила, что принести. Пилзнер и пару сэндвичей с сыром и ветчиной, милая. «Горячие сэндвичи?» — улыбнулась она в ответ. «Да, лучше горячие». Когда я тут был в последний раз? Да год назад со специальным агентом Маркамом. «Интересно, как он поживает. С тех событий мы и не разговаривали ни разу. Стал ли старшим специальным агентом? Счастлив ли в своей нетрадиционной личной жизни? Где живет сейчас?» «Сомневаюсь, что агентство и дальше оплачивает ему номер в гранд-отеле». Развернул газету, что принес с собой, углубился в местные новости. Городской совет принял решение об инспекции и расчистке района «Доков». Интересно, это попытка придавить тамошний рэкет или наоборот, повод дать подряд кому-то из них. В строительстве организованная преступность почти что контролирует профсоюзы американского сектора Маленькой Италии и Маленькой Ирландии, а с их помощью способна влиять на выбор подрядчиков. Ладно, посмотрим. В Александрии в ноябре планируется конференция глав держав, входящих в попечительский совет зоны Большого Каира. Ну да, похоже, что есть планы превратить город в курорт мирового класса. Что еще? Знакомые все лица. Моник Франсуа будет петь на благотворительном вечере, организуемом попечителями Общества развития нового Каира. Там же предполагается аукцион предметов искусства, вся выручка с которого пойдет на постройку детской больницы». Ага, компания «Рено» планирует открыть сборочное производство машин в зоне Большого Каира. Грузовики, автобусы и, в перспективе, самые дешевые легковые модели. С экономией на доставке они могут неплохо потеснить конкурентов на рынке. Впрочем, нам они не конкуренты. Скорее, они потеснят рынок подержанных машин, если уложатся в 70 фунтов за машину. Фармацевтическая компания Smith Klein French рекламирует новые таблетки некоего бензидрина на основе амфетамина, рекомендуемые для лечения депрессий и болезни Паркинсона. Будут продаваться во всех аптеках их сети. Не знаю, депрессиями никогда не страдал. Обещают повышение работоспособности, хорошее настроение и все такое». Германская компания «Немецкое телевизионное вещание» открывает первую в Новом Каире вещательную станцию. Гарантирует высокую четкость изображения в 400 строк. Понятия не имею, что это такое. Одновременно компания Телефункен начинает продажу телевизионных приемников на основе самой современной модели иконоскопа. Представитель американской радиокорпорации сообщил прессе, что они намерены конкурировать и создать свой канал, попутно предлагая к продаже приемники RCA. «И сколько такие приемники будут стоить?» «Наверное, интересная штука». Девушка принесла пиво, сказала, что сэндвичи будут готовы через пять минут. Я поблагодарил, приложился к кружке. Раньше тут пиво было довольно обычным, но теперь компания из Чехии, базирующаяся в австрийском секторе, вышла на рынок со своей продукцией и тут же потеснила всех остальных, причем вполне заслуженно. Что еще в новостях? Команда по бейсболу «Белые крылья» будет принимать участие в Кубке Соединенных Штатов. Это неинтересно. Начинается чемпионат зоны по футболу. Последние три года его выигрывают британцы. На новом стадионе для Пола будет турнир под покровительством египетского Малика. Участвуют 8 команд. Результаты дерби. В воскресенье заезды в Степльчезе. Фаворитом является кобыла Марика, принадлежащая Лоре Сеймур, той самой, что недавно вышла замуж за младшего графа Конти. Наездник Марк Питман, выступающий на ней уже год. «Регистрация членов клуба «Дафф энд Ган» на турнир по голубиной стрельбе». Хм, вот я бы с удовольствием поучаствовал и стал бы членом клуба. Это не так сложно, но клуб регулярно посещается лордом Бриксом. Да, все же есть какие-то минусы в моей бывшей профессии. В кинотеатрах. «Братья Маркс», «День на скачках». Надо бы сводить Сюзет. Прошлый фильм этих комиков «Вечер в опере» был очень смешным. Что еще? «Тупик» с Хамфри Богартом, Сильвией Сидни и Джоэлом Маккри. Тяжелая жизнь в трущобах Нью-Йорка во времена Великой депрессии. Сюзет не любит мрачные фильмы, так что пропускаем. Театры посмотрим.